Глава 6. Смитта узнала сундук из красного дерева в гостиной Пушпы. Они с Чику забирались в него, играя в прятки. Арахид, он был на 2 года их старше, топал ногами по мраморному полу и притворялся, что не видел, куда они спрятались. "Я помню этот сундук", сказала она. "Мы с Чику. Спасибо", ответила Пушпа, села в кресло и жестом пригласила Смитту сесть напротив. "Что будешь пить?", вежливо спросила она. "Чего-нибудь горячего?" Иль холодного. Ничего, спасибо, ответила Смитта, не желая превращать этот визит в светский. Она оглядела комнату, где так часто бывала в детстве. Вы по-прежнему живёте в Штатах? спросила Пушпа. Её голос звучал дружелюбно, но в глазах читалось отсутствие интереса. Когда-то Смитта обожала тётю Пушпу. Из всех взрослых та была её любимицей. Теперь она не доумевала, почему-то ей нравилось. Да, Я живу в Нью-Йорке. Понятно, мы были там много раз. Смит кивнула. Хорошо, туманно ответила она. Понравилось? Домали мы ж Пушпы, как его звали, имя стёрлось из памяти. Пушпа поморщилась. Кое-что понравилось, но слишком много у вас там тёмных на улицах. От них одни проблемы. Простите, ну этих, как вы их зовёте? Чёрных? Вы имеете в виду афроамериканцев? Ну, разумеется, Пушпа росистка. Чему удивляться? Пушпа напряглась, откинулась на спинку кресла. А ты как? Замужем? Нет, ответила Смитта. Не замужем, а как? И проблем нет? Смитта растерянно уставилась на женщину, но потом поняла, что она имеет в виду. Папины друзья-индийцы часто использовали этот эвфемизм "проблемы", говоря о детях. "Нет", ответила она. Сочувствую, сказала Пушпа. Точная бездетность Смита была трагедией. Смит разозлилась. А как дела у Чику? спросила она, желая сменить тему. Пушпа просияла. У него всё хорошо, ответила она. Он очень известный адвокат. Теперь все зовут его Читан. Мы уже не называем его Чику. Всё-таки он выступает в Верховном суде. Они с женой живут в районе Кавпарад. Детей у них трое, все мальчики. Бог миловал. Я его женила сразу после колледжа. Не только расистка, но и сексистка, подумала Смиттам. Рахит тоже женился. У него сын, сказала Смиттам. Помните моего брата Рахита? Пушпа пробормотала что-то невнятное и уставилась на балкон. С улицы доносились крики мальчишек, игравших в крикет. Мяч, мяч, мяч, вопил один из них. А из какой семьи? Что за девушка его жена? спросила миссис Потель. Она знает, подумала Смитта. Она всё помнит. Сделав над собой усилие и стараясь говорить нейтральным тоном, она ответила: "Американка, разумеется, очень красивая. Она не из этих, как вы их называете, африканцы?" Смитта с трудом боролась с неприязнью. "Нет. Элисон белая. Невестка её была ирландкой, дочерью эмигрантов первого поколения с волосами такими же тёмными, как у неё. Но в Смита вдруг заиграла детская обида, и возникло иррациональное желание произвести впечатление на Пушпу, представив Элли белой костью, блондинка с голубыми глазами из очень богатой семьи. Пушпа была сражена. "Вах", ахнула она. Смит мрачно улыбнулась. "Слышали о Apple? А то", рассмеялась Пушпа, "мы не настолько отсталый народ. Все знают Apple у моего чета на три айфона". Смит кивнула. Так вот, отец моей невестки один из руководителей фирмы Apple. Вы бы видели приданная тётя. Она бесстыже врала и не доумевала, зачем пытается впечатлить эту ужасную женщину. Очень хорошо. Пуш покивала, как корова на лугу. Её глаза на миг задержались на лице Смитты, а потом она потупилась. "А родители, спросила она, они здоровы?" Подступили слёзы, и Смитта возненавидела себя за это. Мама умерла 8 месяцев назад. сказала она. Соболезную бросила Пушпа, словно речь шла о смерти почтальона, а не о женщине, которая когда-то была ее лучшей подругой. Смита почувствовала, как в ней заклокотал гнев. Мама прожила счастливую жизнь, но ни на минуту не переставала скучать по этому городу. Тихо проговорила она. Она скучала по нему всю жизнь. Пушпа уставилась на свои руки. Как можно скучать по Индии, переехав в Америку? сказала она. "Ах, ты, тварь", подумала Смита. "Злобная тварь. Переехавшие по своей воле, может и не скучают", ответила она. Но те, кого выгоняют из собственного дома, Пушпо подняла голову. "Не будем о прошлом. Что толку рыдать над разбитым корытом?" При слове "рыдать" что-то в Смите надорвалось. Она вспомнила, как в первые месяцы после переезда в Агае они с Рахитом приходили домой из школы, а мама встречала их заплаканная, безразличная. В случайно подслушанных спорах мама упрекала отца, что тот притащил их в холодный край, где вечная зима. А папа поначалу отвечал тихо, престыжено, но потом его голос становился всё громче и реще. "Вам легко говорить, тётя Пушпа", гневно ответила Смитта. "Не вам пришлось рываться с места. До самой смерти мать не понимала, почему вы тогда нас предали". "Не говори ерунду", ответила Пушпа. "Ты как отец в самом деле" только и знаю, что других винить в своих проблемах. На лбу у Смитты забилась жилка. Она впервые слышала, чтобы о её отце отзывались столь пренебрежительно. "Вы лжёте", выпалила она. "Мой папа он в тысячу раз благороднее любого из вас". Произнеся эти слова, она вдруг поняла, зачем пришла в дом этой кошмарной женщины, чтобы сказать ей в лицо то, что папа всегда стеснялся высказать в силу воспитания. Пошло помрачнело. Ты сюда приехала спустя столько лет воду мучить, прошипела она. К чему этот спектакль, это шоу? Приходишь ко мне на порог и грязью меня поливаешь. У вас в Америке так принято общаться со старшими. Смитта наклонилась вперёд. Нет, медленно ответила она, пристально глядя на старуху. А у вас в Индии так принято общаться с детьми. Пушпа потрясённо ахнула и вскочила. Убирайся, уходи, прочь из моего дома. Смита вытаращилась на Пушпу и вдруг пришла в ужас от того, какой оборот принял их разговор. Тетя, давайте не ссориться, сказала она. Я пришла, чтобы узнать кое о чем. Хотела, чтобы мы поговорили, пожалуйста. Джай Прокаш завопила Пушпа. Ты где? В комнату торопливо вошел старик с темной кожей, повар. Пушпа повернулась к нему и сказала: "Проводим им сахип до двери". Старик растерянно переводил взгляд с хозяйки на хорошо одетую молодую женщину. Смитта подняла руки и встала. "Не утруждайтесь", сказала она слуге. "Я найду выход". Возвращаясь к дамбе, Смитта едва волочила ноги и злилась на себя за импульсивный поступок, ужасаясь, как легко миссис Поттель удалось обвинить её в том, в чём она была совсем не виновата. Чего она вообще надеялась добиться этим дурацким визитом? Пристыдить Пушпу, заставить её извиняться и потом рассказать об этом папе? Напомнить миссис Поттель, что прошлое рано или поздно её настигнет, в итоге перед ней захлопнули дверь уже во второй раз. И почему меня это удивляет, спросила она себя, переходя улицу. Она давно работала журналисткой и знала, как легко люди придумывают оправдания своим прошлым проступкам. Никто по доброй воле не назначит себя злодеем своей жизненной истории. С чего она решила, что Пушпо не спит ночами из-за случившегося с их семьёй? С какой стати ей переживать из-за прошлого, когда на обломках старого города каждый день возводят новый Мумбаи? Смотри в будущее, дочь, говорил ей отец. Думаешь, почему пальцы твоих ног смотрят вперёд, а не назад? Вернувшись на рынок, Смита зашла в магазин одежды купить подходящее платье для поездки в Берват. Но продавец в первого магазина вёл себя так подобострастно и навязчиво, что она сразу вышла. Она устала. Придётся пойти за покупками завтра, когда в больнице выдастся свободная минутка. Должны же быть рядом с больницей магазины. А пока ей хотелось перекусить и скорее лечь спать. Но при мысли, что придётся ужинать одной в роскошном великолепии Тадж-Махала, ей стало одиноко. И она пошла дальше по улице в поисках ресторана, рассчитанного на западных туристов, которых здесь было множество. Наконец, зашла в кафе Леопольд и села за столик с видом на дамбу. Она заказала сэндвич у пожилого официанта и, потягивая пиво, огляделась по сторонам и заметила в стенах Леопольда отверстие, похожее на пулевые. Она заморгала и вспомнила. Но, разумеется, Леопольд был одной из целей террористов в три страшных дня, потрясших Мумбаи в ноябре 2008 года. Её поразило, что администрация ресторана решила не маскировать историю и сохранить пулевые отверстия как постоянное напоминание о тех мучительных днях. Как правило, после таких трагедий мир предпочитал жить дальше и не оглядываться. В США это случалось после каждой школьной стрельбы, лавина репортажей, лицемерные твиты, наши мысли и молитвы с вами, предсказуемые призывы к ужесточению контроля за ношением оружия, реформам и тишина. Родители и выжившие после стрельб горевали в одиночку, на век отстав от мира, который двигался дальше, как ни в чем не бывало. Кровавые пятна со стен оттирали. Начинался новый школьный день. В ноябре 2008 года Смита навещала родители и брата Вагая. Они в четвером сидели, приклеившись к экрану, где вещали репортеры CNN. Группировка из Пакистана расстреливала город и подожгла Тадж-Махал. Рахид оторвался от телевизора и произнес с такой ненавистью, что Смита и ее родители невольно повернулись к нему. Так и мы надо. Надеюсь, они сожгут весь город. "Бета", задумчиво сказал отец. "Желать зла миллиону невинных людей грех". Рахит покачал головой и вышел из комнаты. Позже тем вечером, когда родители легли спать, и они с Рахитом вдвоём сидели перед телевизором, она попыталась с ним поговорить, но он лишь показал на экран, где транслировали ежедневное шоу. "Хочу посмотреть", коротко сказал он и смето уступила. Подошёл пожилой официант и принёс сэндвич. "Вы у нас впервые? Спросил он и кивнул на стену с отверстиями от пуль. "Да, вы были здесь, когда это случилось?" "Дамэм. Господь был со мной в тот день. Я поднялся на балкон, а вот двум моим коллегам не повезло. Как и многим нашим клиентам. Сколько раз ей приходилось слышать вариации этой фразы. Простые смертные пытались решить неразрешимую загадку: почему они выжили, а другие погибли? О какой бы катастрофе ни шла речь, Крушение самолёта, землетрясение, массовые убийства выжившие считали своим долгом выявить причину и закономерность, почему судьба посидела именно их. Смитта же не видела никакой закономерности. Она верила, что жизнь цепочка случайных событий, зигзаг совпадений, ведущих к выживанию или смерти. Официант накинул посудное полотенце на правое плечо. Эти выродки даже заходить не стали, сказал он. Просто встали на пороге и осыпали нас градом пуль, как мы с вами осыпаем детишек конфетами на Девали. Он на минуту прикрыл глаза. Кровь была повсюду. Люди кричали, прятались под столами. Потом они выкинули гранату. Представляете, мэм, гранату в ресторан. Что за люди способны на такое? Всякие люди. Хотелось ответить ей: На первый взгляд обычные люди, что встают по утрам, завтракают, улыбаются соседям и целуют детей, уходя на работу. Люди, которые ведут себя так же, как мы с вами, пока не попадают в капкан идеологических убеждений или в их жизни не случается что-то такое, что провоцирует у них желание переформатировать мир или сжечь его до тла. Официант должно быть заметил выражение, промелькнувшее на ее лице смесь отвращения и фатализма, и тихо спросил. Тоже зло случилось и в вашей стране, верно? 11 сентября. Как вы поняли, что я из Америки? Он широко улыбнулся, продемонстрировав жёлтые от никотина зубы. Я 30 лет здесь работаю, мэм. К нам ходят многие иностранцев. Я признал Америку, как только вы открыли рот. Я признал Америку, сказал официант. Не понял, что вы американка, а признал Америку. Смит вдруг почувствовала, что он прав. В тот момент она и впрямь была Америкой, словно кости ее были сплетены из красной земли Джорджии, а в жилах текла голубая вода Тихого океана. Она была Америкой и всем из чего та состояла: Волтом Уитменом и Вуди Гатри, за снежными вершинами скалистых гор и дельтой Миссисипи, старым служакой из Йеллоустоуна. А город, где она родилась, казался таким чужим, что она готова была заплатить любые деньги, чтобы телепортироваться в свою тихую аскетичную квартиру в Бруклине. А зачем вы приехали в Мумбаи? спросил официант, и от его разговорчивости Смит вдруг стало не по себе. Отдыхать или работать? Работать, коротко ответила она. Он должно быть почувствовал её нежелание продолжать разговор и отошёл от стола. К нему вернулась прежняя формальность. Приятного пребывания в Мумбаи, отклонился он. Заплатив по счету, она еще долго сидела в кафе и проигрывала в уме разговор с тетей Пушкой. Смита была журналисткой, но Пуш по каким-то образом сумела перехватить инициативу в разговоре. Молли, репортерша НБС, однажды сказала: главное правило тележурналистики — никогда, ни в коем случае, не отдавать микрофон герою репортажа, держаться за микрофон всеми силами. Что ж, старая Пушпа Патель, которая, насколько Смитта знала, ни дня в жизни не работала и уж точно никогда не брала интервью у диктаторов и лидеров государств, сумела отнять у неё микрофон. Завтра она будет злорадно пересказывать эту историю всем их бывшим соседям. Ох уж эта Смитта, недоразумение, а не девчонка. Да как она осмелилась заявиться к ней к Пушпе на порог и ещё оскорблять её? Но Пушпа поставила её на место. Правду говорят, в одну реку дважды не войдёшь. Однажды Мумбаи выбросил её на берег, и только что сделал это снова. Шеннон прожила в Индии всего 3 года, и то у неё были Махан и Нандини, которые стояли за неё горой. Смитта здесь родилась, но в двадцатимиллионном городе не было ни одного человека, кому она могла бы позвонить. Бежав из Индии, она потеряла все связи со школьными друзьями. В последние годы многие её бывшие одноклассники нашлись в соцсетях. Некоторые и с ней пытались связаться, но она не отвечала на сообщения. Она не вынесла бы их любопытства и расспросов. Родители тоже перестали общаться с родственниками из Мумбаи, которых у них здесь было немало. С таким же успехом она могла очутиться в Найроби или Джакарте, никакой разницы. Она вышла из ресторана и пошла в отель пешком. Как гользящие птицы на закате горланили торговцы. Саронги и курты, кожаные сумочки, духи, Они хотели, чтобы она всё это купила. Она же не поддавалась на их уговоры и старалась не смотреть им в глаза. Когда она дошла до Тадж-Махала, уже стемнело. Несмотря на усталость, она ненадолго задумалась: не перейти ли на противоположную сторону улицы и прогуляться к морю и пирсу Веллингтона, миновав арку Ворота Индии и полюбовавшись морским пейзажем своего детства. Вместо этого она прошла сквозь металлыскатель на входе в Тадж-Махал. Его установили после террористических атак 2008 года, извиняющимся тоном сообщила Смит и девушка с ресепшн, когда та заселялась и поднялась на лифте в номер.